Глава 13. Силён? Скрыться было легко. Я ловко увёл дам в сектор с ярмарочными конкурсами. Конечно, под чутким руководством Донни. Он всё ещё был лучше меня в ориентировании на местности, так что дух справился отлично. И здесь, в другом секторе ярмарки, царила совсем иная атмосфера. Люди, как стайки рыб, переходили из одной палатки в другую. Участвовали в конкурсах и весело смеялись, наслаждаясь своим отдыхом. «Ох, Фер, старая я для таких гонок!» — пожаловалась бабка, хватаясь за сердце. «Водички бы мне!» Я только поднял бровь на такую актерскую игру, но решил подыграть ей. Кинул кошелек, который она ловко поймала, удивляя этим Настю. «Ну так сходи, купи воды», — сказал я насмешливо. «Обязательно!» — резко выпрямилась Элеонора, сверля меня взглядом и порицая заброшенный предмет. Ещё немного, и посыпется её искусственное лицо. Но она быстро опомнилась, снова закряхтела и без слов отправилась к ближайшей палатке с продуктами. Я с безразличием смотрел на окружающих. Кто-то стрелял из лука в мишень, кто-то пытался дротиком проткнуть все шарики, где-то ловили с очком искусственную рыбёшку. И что такого интересного в этих играх? Вот помню, мы с братом в детстве тоже играли. Отец выпускал в поле несколько сотен проклятых душ, а нам надо было их переловить. И всем было наплевать, что они могли серьёзно поранить тебя. Таковы правила игры. Или достать камни силы из огненной реки на скорость. Или же… В чём-то это походило на развлечения ярмарки. Только наши игры для людей не подходили хотя я помню, что это было довольно весёлым времяпрепровождением, не считая моих побегов на кухню. После таких игр повар всегда учил меня чему-то новому. Из мыслей меня вырвал тихий голос рядом. «Фер, я заметила…» — начала тихо Настя. В толпе её было едва слышно, но я всё же был демоном и слышал намного лучше людей. Вот один бездомный просил сейчас помощи у прохожих, но никто не обращал на него внимания. Что ж, они были в своём праве. «Да», — повернул я голову к девушке. «Что-то заметила». Неожиданно Настя смутилась и опустила голову, но вскоре она всё же справилась со своими эмоциями и уже смелее подняла на меня глаза, хоть и покраснела, став похожей на адскую реку по цвету. «Что ты довольно чёрствый к окружающим». Промямлила она. «Разве? Я приютил вас, да и помогаю многим». Перечислял я, загибая пальцы. «Или не надо было. Следовало оставить вас под с теми бандитами?» «Ты помогаешь только в том случае, если тебе это интересно и выгодно». Ха захихикал Доня, но я проигнорировал духа. «Даже если он прав, то почему бы и нет?» Большинство людей действовали, исходя из своих желаний и мотивов. Если и были альтруисты, то они помогали другим лишь из собственного эгоцентризма. Это было их главным мотивом, и не было ничего постыдного в помощи, если при этом ты имел свой интерес или выгоду. «Нет-нет», — покачала Настя головой. «Светлые волосы пришли в беспорядок». Сочники хоть и меняли внешность на иллюзорную, но по большей части все же сохраняли внешность владельца тела. Это было связано с тем, что водных птиц было нелегко найти. Они умели чертовски хорошо мимикрировать с окружающим пространством. Оттого и еда из их яиц имела то же свойство. «И они это имела в виду», — вернула меня к происходящему Настя. «Просто нужно быть добрее к окружающим и чаще совершать добрые поступки. Тогда тебе воздастся». «Кем?» — склонил я голову к плечу и улыбнулся, хотя внутри меня разбирал смех. «Богом». Дон заржал с ответа Насти. Я лишь шире улыбнулся. «Смешная. Богу нет дела до людей. Это было известно всем». «Да и так тебе отплатят добром». «Вот как!» — протянул я и взглянул на того бездомного, которого обходили люди. «Ну, если ты так говоришь». Я резко отвернулся от Насти и пошёл к мужику, которого в очередной раз проигнорировали. Посмотрев его душу мельком, так что никто и не отследил бы эманации демонов, я выбрал выпечку, которая всенепременно ему поможет. «Фер, куда вы?» — позвала меня Настя, но я уже подошёл к бездомному и одновременно с этим отдал приказ Доне. «Дон, давай Шаньгу. Знаю, что припрятал из дома», — усмехнулся я. «И как ты понял?» — печально пробубнил дух, но послушно отдал мне Шаньгу обогащение, незаметно выплюнув её мне в руку. «Я всё вижу и слежу за тобой», — загробным голосом сказал я, и мужик к которому я подошёл, чуть не двинул кони. Но я мило улыбнулся, подобно Насте. И стало ещё хуже. Кажется, его сейчас инфаркт хватит. Держи, мелок, вот тебе еда на сегодня. От чистого сердца дарю. Мужик не понимал, что ему не угрожали, но послушно взял в руки шаньгу и под пристальным взглядом съел её подчистую. Я удовлетворённо кивнул и вернулся к Насте, которая в шоке наблюдала за моими действиями. «Этого достаточно?» — спросил я бесстрастно. «Добро совершено?» «Да, фер ярко улыбнулась Настя и прижала кубок к груди. Её глаза блестели ярче обычного, а люди вокруг начали беспричинно улыбаться. «Городская ярмарка». Зона с игровыми ларьками. Витя был не самым удачливым человеком с рождения. Он родился в семье, где родители не особо хотели ребенка и отдали его в приют. Там Витя смог худобедно встать на ноги и устроился помощником одного купца, который держал магазин по продаже электроники и магической техники. Казалось, жизнь удалась. Проработав 10 лет, он встретил девушку Марфу, которая работала помощницей одной пожилой женщины. Они даже сыграли очень скромную свадьбу в один из дней, когда у Вити был выходной. Он честно накопил денег на кольцо, чтобы сделать предложение, и Марфа согласилась. У них была небольшая квартирка на окраине города. Конечно, не в самом богатом районе, но всё же своя. Они держали ее в чистоте и порядке, невзирая на все трудности. Когда подопечная Марфа умерла, то ее наследники выгнали девушку за ненадобностью, не написав никаких рекомендаций. Они долго общались с мужем по этому поводу, и Витя решил, что она будет следить за порядком, а он будет работать. Все же не женское это дело, как он считал. И Витя работал. Долго работал. Не покладая рук, выполнял все требования своего начальника. Никого не обманывал и честно выполнял свои обязанности. Он верил, что рано или поздно случится что-то хорошее. Пару раз он даже ходил в церковь, ставил свечки, но время шло, и ничего не происходило. Когда же сгорел магазин со всем его товаром, крайним сделали Витю, хотя он тщательно проверял все пожароопасные детали. Позже выяснилось, что босс просто сделал его крайним и поджёг магазин ради страховых выплат. Витю не обвинили, но выгнали в заше с плохими рекомендациями, после которых его уже никуда не брали. Марфа не знала, что её муж теперь безработный и ждала его каждый день с любовью и заботой. Витя боялся рассказать ей о случившемся, поэтому не придумал ничего лучше, чем просить милостыню. Вот и сейчас, в отчаянии, он пришёл на ярмарку, где должно было быть много людей, и кто-то мог дать хоть немного денег или еды. Если сегодня ничего не получится выпросить, он пойдёт и всё расскажет Марфе. Так дальше продолжаться не может. На ярмарке оказалось много народу, но все они шарахались от попрошайки, обходя его стороной. Витя уже расстроился и даже пустил слезу от безысходности. Он же не сделал ничего плохого. Но тут какой-то странный мрачный незнакомец дал ему шаньгу. Очень вкусную, ароматную. Таких он никогда не ел в своей жизни. Наверное, больше никогда и не попробует. Только когда она была полностью съедена, Витя с ужасом осознал, что не оставил жене. Тот незнакомец уже отошёл от него и сейчас разговаривал со своей спутницей. Она была довольно красива. Его жена могла бы быть такой же, будь они чуть побогаче. Он бы купил ей новые наряды, украшения. Что-то подтолкнуло его пойти домой к любимой жене, и Витя поддался порыву. По дороге он заглянул в почтовый ящик и обнаружил странное письмо. «Виталий Алексеевич Тарасов. Спешим сообщить, что вам досталось наследство от давеча умершего отца». «Просим вас подойти в нотариальную контору для подписания документов и передачи наследства». Ниже был приписан адрес. Витя сначала не поверил, решив, что это какой-то розыгрыш. Его в детстве отдали в приют. Какое наследство? Он посмотрел на часы у магазина. До закрытия нотариальной конторы остался час. «Эх, чем черт не шутит!» Вздохнул он и быстрым шагом направился в контору. К его удивлению, все оказалось правдой, и Витя получил кругленькую сумму себе на счет. Денег оказалось много, да настолько, что они могли неплохо жить до конца своих дней. Вот только Витя понимал, что можно сделать, чтобы жить еще лучше и радовать свою жену. Не зря он проработал на купца столько лет, знал, где и что можно улучшить. Придя домой, он обрадовал жену и первым делом сводил ее по магазинам, купив ей кучу новых нарядов. Следующие годы он потихоньку развивал свой бизнес, открыв по всей стране мелкие магазины магической техники. Витя придумал свою фишку, а именно ремонтный отдел при каждом магазине. Туда народ сносил свою поломанную технику для починки. На закате жизни, когда Витя собрал в своем большом особняке на день рождения всю семью за большим столом, он аккуратно постучал по бокалу и встал. «Мои дорогие!» Он обвел всех любящим взглядом и в конце остановился на своей Марфе. Она до сих пор была той самой красоткой, в которую он влюбился. «Наверное, для всех будет неожиданностью, если я расскажу вам, что было время, когда я побирался по улицам. Но всё изменила одна очень вкусная шанешка». Но эту идиллию нарушил Дворецкий. Он аккуратно подошёл к своему господину. «У входа стоит какой-то мужчина, говорит странные вещи», — прошептал он на ухо. «Странная?» — удивился Витя. «Это какие?» Просил передать, не желаете ли вы попробовать еще одну шанешку. Витя хоть и был уже не молод, но никогда не жаловался на память. Он попросил помочь ему подняться и заспешил ко входу. В голове крутились разные мысли от того, что это была простая случайность, и до благословения свыше. На пороге стоял смутно знакомый мужчина. Темные волосы, широкие плечи. Это определённо был тот самый мужчина, много лет назад давший ему шаньгу. «Но как?» — прокряхтел Витя. «Этого же просто не может быть! Кто ты?» «Ох, как ты постарел, мужик!» — наклонил голову мужчина. «Моё время пришло, да?» — улыбнулся он. «Я догадывался, что всё это неспроста. Что ж, «Видимо, пора расплачиваться за ту жизнь, которую ты мне подарил». «Ты что несёшь, старик? Это был жест доброй воли. Расслабься!» Махнул на него мужчина. «Я читал в сети, что твоя фирма разработала инновационные кулинарные печи. Хочу купить несколько штук». Когда Элеонора вернулась с бутылкой воды, то мы все вместе пошли смотреть, что же было в палатках. И неожиданно даже для себя меня подключили к этим конкурсам. Это было интересно, будто ненадолго окунулся в детство. Попасть дротиком в воздушные шары не составило труда. Это вам не по тысяче бронированных пчел попасть. Вот было морокой их ослепить. Стрелять из лука по мишени также было легко. Мишень — не теневой демон, которого еще хрен отыщешь в темных пещерах. Угадать, в каком стакане был шарик, ну, тут уж смешно. Я смухлевал. Демоном положено. Да и ведущий сам решил меня наколоть. Но Доня начал хихикать и сказал мне, где находился шар в данную минуту. А когда я сказал «нужный стакан», а потом еще и потряс мужика за рукав, из него посыпались шарики. Тут уже заверещали люди, которые решили посмотреть, кем был тот, кто везде побеждал. «Эй, чертила! Ты мухлюешь! Гони бабки обратно!» Возмутилась женщина из толпы. «Вот уж точно чертила! Слишком просто он решил всех облапошить. Это ведь самый старый трюк. Стар как мир. Его еще демоны придумали». Началась толкотня, и владельца конкурса стаканов начали зажимать рассерженные зрители. Я схватил Настю и Элеонору, которые склонили меня к этим конкурсам, и мы пошли к следующей палатке. «Фьер, а как ты понял, что он мухлюет?» — спросила восторженно Настя. Теперь она прижимала к себе не только кубок, но и мягкие игрушки, которые я выиграл у ярмарочников. Элеонора рядом хмыкнула. Она видела, что и я. «Старый обман. А обманщиков я вижу за версту», — отмахнулся я. Как и вижу сейчас, рыжего Максимку, который следил за нами неподалёку. Этому парню что, делать нечего. Похож на сталкера. И ладно бы он следил за девушками, я бы его ещё понял, но нет. Он же буквально наблюдал за каждым моим вздохом и движением. Занятный малый. Тут ведь где-то должен был быть Святослав. Следил бы за своим кумиром, а не за простым пекарем. Но я решил не обращать внимания на Максимку, а сосредоточиться на новом конкурсе, где нужно было проверить свою силу. Элеонора и Настя встали неподалеку. Бабке не хватало лишь закуски в руках, чтобы наблюдать, как я раз за разом выигрывал в каждой палатке. Передо мной стояла длинная балка, а внизу было место, куда нужно ударить молотом. Сбоку были цифры, и сейчас они зависли на отметке 856. Из слов владельца аттракциона я понял, что максимально возможная отметка равна 999. Прикинул, сколько нужно вложить силы в удар, чтобы не сломать место удара. Получилось, что немного. Я уже заметил, как Настя мечтательно смотрела на одну из главных игрушек. Надо выигрывать. Я же пообещал отдых. Да и подарок как раз для юной девушки. Взмахнул молотом и легонько ударил в нужное место. Пластина сорвалась и полетела вверх, задевая колокольчик. Цифры скакнули и, не задерживаясь, ушли к максимальной отметке. Мужик был в шоке и с разинутым ртом смотрел на меня. «Приз», — сказал я холодно, когда он подорвался с места, чтобы вручить мне награду. С -с «Секунду», — тут же засеменил он к игрушкам. «Чего желаете?» «Настя, выбирай!» Махнул я рукой, убирая молот на место. «Волчонка!» Она ткнула пальцем в огромного мягкого волка. «Хороший выбор, барышня! Он один такой на всю ярмарку! У вас хороший вкус!» Тут же залебезил мужчина, доставая с верхних полок волка. Он был прав. У Насти был хороший вкус. Другие игрушки не так привлекали внимание. Вот только в этот момент Элеонора исчезла из моего поля зрения и притащила за локоть парнишку. «Ах ты, хулиган!» — качала головой бабка. «И зачем ты за нами следил? Пошли, пошли, разберемся!» Максимка отнекивался как мог, будто его не силком тащила какая-то старушка. «Все же не пристало аристократу быть таким слабым. Но и силу ведь не применишь. Неблагородно все это!» «Эй, мрачный пекарь!» — решил пойти другим путём парнишка. «Почему ты скрывал свою силу? Ты же очень сильный!» Я медленно повернулся на голос и посмотрел в сторону Максимки, который решил выбраться из укрытия, хоть и не по своей воле. «И что?» — ответил я спокойно. Мы уже забрали свой приз и пошли к следующей палатке. Рыжий аристократ шёл с Элеонорой, которая вцепилась в него мёртвой хваткой. Останавливаться ради него и беседовать желания не было. Следующий конкурс не ждал, а бабка пусть развлекается как хочет. Мне дали какое-то оружие, которое я иногда видел у героев, кто увлекался современным арсеналом. Чаще, конечно, герои выбирали классическое холодное оружие, но были и те, кто увлекался новинками от отружейников. Мне показали, как управляться с винтовкой, и я быстро прижал её к плечу. «В этот раз мне нужно было выстрелить в маленьких демонов из стали, чтобы они попадали». «Легко». «Зачем ты скрываешься?» — не унимался Максим. «Ты даже из лука стреляешь лучше многих. Вообще ловкость у тебя на уровне. И еще победил Вадима из Лакруа. Почему ты не помог в зоне?» «Разве я так силен? Я всего лишь пекарь», — хмыкнул я и выстрелил из винтовки. «Пекари не сражаются! Пекари пекут, если ты не знал!» Бум! Первый демоненок лег. «О, это даже прикольно!» «Но как же люди? Ты же можешь кого-то спасти, если будешь ходить чаще в зоны, как герой!» Продолжил затирать мне Максим. Бум-бум! Еще двое полегли. «Я пекарь, а не герой!» Повторил я и выстрелил еще в пять демонов. Нужно было сбить шестнадцать, чтобы победить. Ещё два сбил, пока Максим продолжил мне затирать про доблесть и отвагу. Да там даже новые аргументы появились с момента нашей последней встречи. Что-то про честь и ответственность. «И что ты от меня хочешь?» — не выдержал я, когда остался последний демон. Это меня веселило, и я предложил. «Ну, хочешь, я покажу тебе рецептик, который победил в конкурсе?» Говорят, он повышает силу людей, чтобы сражаться. Продегустируешь?» Выглядело эпично, но я чувствовал подвох в последней пластинке. Посмотрел на владельца и увидел наглую ухмылку. «Доня!» — тихо позвал я духа. «Я тут!» — появился у последнего демона Дон и замаячил перед ним. «В это же мгновение я выстрелил и пробил насквозь Дона». «Я умер!» Милое представление духа, но мне было неинтересно смотреть на его кривляние. Владелец Тира схватился за лоб. А он что думал? Утяжелил пластинку, и его пульки не пробили бы демона? Ну, жаль его расстраивать. Я хмуро понаблюдал, как нам с Настей выдали игрушку, а потом повернулся к Максиму, который теребил полу пиджака. «Скажи, как стать сильнее?» Почти беззвучно попросил Максик. «Этот рецепт правда сработает?» «А, что-то я глух стал!» Громко спросил я и покачал головой. «Как мне стать сильнее?» Выкрикнул в ответ Максим. «Твоя выпечка поможет?» Я положил ладонь ему на голову. «А он милый парнишка. Как там надо?» Погладил его по рыжим волосам. Всё же он хороший и малый, и стоит поменьше над ним издеваться. «А в роду не рассказывали, как стать сильнее?» — задумчиво уточнил я. «Про выпечку и всякие эликсиры не обмолвились ни словечком?» «Нет», — пробурчал он. «Точнее говорили, но я знаю, что ты понимаешь в этом больше. Да и я впервые слышу, что выпечка может помочь мне стать лучше. Это же моя цель!» Хитрый малец. Настя зевнула и трогательно прикрыла рот ладошкой. Игрушки чуть не выпали из её рук, но я успел подхватить их. Только свою теперь любимую игрушку она прижимала крепко. Волчонок даже будто бы жалобно взглянул на меня, как от нехватки воздуха. Невольно вспомнила питомца. Даже соскучился по своему малышу. Как он там? Скучает. Нам пора. Я взглянул на Максимку. Если хочешь ещё поболтать, то приходи в мою пекарню. Завтра я свободен и смогу уделить тебе время. Попробуешь курасан, да скажешь, стоило ли слежка того. И развернулся в сторону нашего дома. Элеонора отобрала у меня на стене игрушки и схватила свою подопечную за локоть, потому что девушка откровенно устала. Бабка поняла, что мальчишка был хорошим малым, и отпустила его давным-давно. Интересно, хватит ли духу Максимки, чтобы прийти ко мне? Вот только утро преподнесло куда больше проблем, чем я ожидал.